Роль поэта во вселенной. Смеюсь и мир вокруг смеется, пою и все поет кругом, задумаюсь и дождь прольется, заплачу в небе грянет гром, разгневаюсь и взвоят бури, вулкан исторгнет пепел и дым, смирюсь и краткий свет лазури блеснет сиянием живым, мечтам. А дамшель незабудки раскроют венчики смеясь, и стрелочник замрёт у будки, в мечтах далече уносясь. Начну ли речь, все притаятся, а кончу, все кругом вздохнут: молчу. И дураки во всей вселенной там и тут.